Они много странствовали в поисках новых таверн, ибо первейшее достоинство кофешантанной певицы — ее новизна. Они ходили в Мексику, завернув смену одежды в видавшую виды шаль. Они ночевали на берегу океана, их пороли кнутом в Панаме. Их выбрасывало после кораблекрушения на крохотные тихие океанские острова, залепленные птичьим пометом. Они брели под джунглем, кишевшим змеями и насекомыми. В странную пору они запродавались на уборку — Ничто на свете не могло их сильно удивить. Затем для девочки начался еще более тяжелый искус, по суровости напоминавший, скорее, подготовку акробата. Учеба осложнялась тем, что восхождение ее к успеху было очень быстрым, и существовала опасность, что рукоплескание позволит ей слишком рано удовлетвориться своим мастерством». Бить ее дядя Пио никогда не бил, но прибегал к сарказму, что тоже было достаточно страшно Бывало, после спектакля Перекола входила в свою уборную и заставала дядю Пио, бесконечно посвистывавшего в углу Сразу же, почувствовав его настроение, она сердито кричала Ну что опять? Матерь Божья, Матерь Божья, что опять? Ничего, маленькая жемчужина, ничегошеньки моя маленькая, Камила из «Тебе что-то не понравилось? Противный придира! Вот ты кто! Не говори! Что еще? Видишь, я слушаю!» «Нет, моя рыбка! Восхитительная утренняя звезда! По-моему, ты сделала все, что в твоих силах!» Намек на то, что ее возможности ограничены и какие-то высоты для нее недостижимы, каждый раз приводил Камилу в неистовство. Она раздражалась слезами. «Сколько бы я дала, чтобы никогда не знать тебя, ты отравляешь всю мою жизнь. Тебе просто кажется, что я играла плохо. Тебе нравится делать вид, будто я играла плохо. Раз так, молчи!» Дядя Пиу продолжал свистеть. «А я и без тебя знаю, что выступила слабо, и незачем мне это говорить. Вот так, и уходи! Я не хочу тебя видеть. Роли так трудные. Не хватало еще, чтобы здесь меня встречали в таком настроении». Дядя Пью вдруг наклонялся к ней и спрашивал с сердитой настойчивостью, «Почему ты так протараторила речь кузнику?» Перекола снова в слезы. «О, Боже, дай мне умереть спокойно. Сегодня ты веришь мне говорить быстро, завтра медленно. Все равно через год или два я сойду с ума, и тогда это будет уже неважно». В ответ свист. «К тому же мне хлопали как никогда. Слышишь, как никогда? Вот!» Быстро, медленно, им все равно. Они плакали. Я была божественна. Вот что мне важно. И ни звука больше. Ни звука. Дядя Пью не сдавал ни звука. Можешь расчесать мне волосы, но... Если ты хоть слово скажешь, я брошу сцену. И можешь искать себе другую девчонку. Вот и все. Вслед затем минут десять, дядя Пью тихо расчесывал ей волосы, притворяясь, будто не замечал Редарий... затрясающих ее измученное тело Вдруг она поворачивалась И, поймав его руку, принималась неистово ее целовать «Дядя Пио, неужели я играла так плохо? Тебе было стыдно за меня? Неужели это было так мерзко, что ты ушел из театра?» После долгой паузы дядя Пио рассудительно замечал «Сцену на корабле ты провела хорошо» Но ведь бывало лучше, дядя Пио, Помнишь тот вечер, когда ты вернулся из Куска? В финале ты тоже была неплоха Правда? Но, цветок мой, жемчужина моя Что случилось с речью кузнику? Тут, захлебываясь от рыданий, перекола Роняла голову на стол, уставленный помадами Только совершенством можно удовлетвориться Только совершенством А оно оставалось недостижимым И тогда, начав полголоса, дядя Пио часами разговаривал с ней, разбирая пьесу, углубляясь в мир нюансов голоса, жеста, темпа, и часто до самой зари они сидели там и декламировали друг другу величавые диалоги Кальдерона. Кому хотели угодить эти двое? Не публики Лимы, та давно уже была удовлетворена Мы приходим из мира, где знали иные мирила Прекрасного. Мы смутно вспоминаем красоты, которыми не овладели снова, и в тот же мир возвращаемся. Дядя Пиво и Камила Перекола изводили себя, пытаясь установить в Перу нормы какого-то небесного театра, куда раньше них ушел Кальдерон. Публика, которой предназначаются шедевры, обитает не на этой планете. Постепенно беззаветная преданность Камилы своему искусству ослабела. Пробуждавшееся время от времени презрение к ремеслу актера сделало ее нерадивой. Объяснялось это укоренившимся в испанской классической драме равнодушием к женским ролям. В то время как драматурги, собиравшиеся вокруг дворов Англии, Франции, а немного позже Венеции, Обогащали женские роли, постигая остроумие женщин, их обаяние, страсть и истерию. Писатели Испании не сводили глаз с героя. дворянина, разрываемого противоречивыми требованиями чести, или грешника в последний миг, преподающего к кресту. Много лет дядя Пио выбивался из сил, придумывая, как заинтересовать переколу ее ролями — Один раз он принес ей известие, что в Перу приехала внучка Вика де Барреры. Дядя Пио давно уже привил Камиле свое благоговение перед великими поэтами, и она никогда не сомневалась в том, что они немного выше королей и не ниже святых. И вот с огромным волнением они выбрали одну из пьес мастера, чтобы сыграть перед его внучкой. Они репетировали ее сто раз, то с великой радостью открытия, то уныния, Вечер представления, когда Камила подглядывала из-за складок занавесы, дядя Пио показал ей маленькую немолодую женщину, утомленную бедностью и заботами о большом семействе. Но Камиле казалось, что перед ней вся красота и достоинство мира. Дожидаясь реплики, предшествовавшей ее выходу, она в благоговейном молчании льнула к дяде Пио, и ее сердце громко стучало. Между актами... Она хранилась от всех в пыльном углу склада и сидела с блуждающим взглядом. После спектакля дядя Пио привел внучку Вика де Барреры в комнату Камилы. Камила стояла между висевшими на стене платьями и плакала от счастья и стыда. Потом она упала на колени и стала целовать руки немолодой женщине. А не молодая женщина стала целовать ее руки. И пока зрители расходились по домам и ложились спать, Гости рассказывала Камиле маленькие истории, которые хранились в ее семье. О работе, Вика и его привычках. Самыми счастливыми для дяди Пио были дни, когда в труппу принимали новую актрису. Ибо появление нового таланта неизменно подстегивало переколу. Дядя Пио, он стоял в конце зала, согнувшись пополам от веселья и злорадства, Казалось, что тело переколы превратилось в алебастровую лампу, где горит сильный свет. Без всяких трюков и аффектаций она пускалась затмевать новое дарование. Если шла комедия, она была воплощенной остроумие. Если же, что случалось чаще, драма об оскорбленной даме и неутолимой ненависти, сцена буквально дымилась от ее страсти. Она наэлектризовывалась до того, что стоило ей прикоснуться к руке партнера, как по залу пробегала ответная дрожь. но такое вдохновение посещало ее все реже и реже. По мере того, как совершенствовалась ее техника, искренность становилась менее необходимой. Даже когда Камила была рассеяна, публика не замечала разницы и только дядя Пио горевал. У Камилы было очень красивое лицо. Вернее, оно бывало красивым, когда оживлялось — В минуты покоя вы с удивлением замечали, что нос у нее длинный и тонкий, рот усталый и немного детский, глаза голодные, словом, довольно убогая крестьянская девушка, вытащенная из кафе Шантана и не сумевшая привести в согласие требования своего искусства со своими аппетитами, своими мечтами и перегруженным распорядком дня». Любая из этих забот могла бы заполнить целую жизнь, а распля между ними быстро довела бы до идиотизма или ничтожества натуру менее живучую. Мы видели, что, несмотря на недовольство своими ролями, Перекола хорошо знала радость игры и время от времени грелась у этого пламени. Но пламя любви привлекало ее чаще, хотя счастье сулило не больше, пока сам Юпитер не послал ей подарка.